Джон Данкер сел и к нему тотчас же подошел к конферансье. Наверное, он только и ждал за кулисами этой торжественной минуты. Инка! Это же он, а я сразу не узнала. Чтобы это сказать, Кате пришлось перегнуть через Саши на колени. Кто он? Спросил я у Инки. Конферансье. Он на пляже поругался с Джоном Данкером. Даже не поругался, просто Джон Данкер... Ему что-то сказал, а конференсье тоже сказал и пошел к морю. Сашку тоже заинтересовало происшествие на пляже, но по другому поводу. Он допрашивал Катю, что сказал Джон Данкер и что ответил конференсье. Выразился? А как он выразился, мне ты не можешь сказать? На сцене конференсье стоял боком, изогнувшись в полупоклоне и чем-то шептался с Джоном Данкером. Конференсье выпрямился, повернулся к зрителям. «Гавайский вальс!» — провозгласил он и почтительно удалился. Снова ночь дрогнула от аплодисментов. Чего было аплодировать? Джон Данкерыч только укладывал на колени гитару. Он положил ее на колени плашмя. Уже интересно, как можно играть на гитаре, когда на плашмя лежит на коленях? Потом он полез левой рукой в карман брюк и, вынув ее, приподнял на мгновение вверх. Он показывал всем, что в руке у него белая металлическая пластина, очень похожая на те, которыми врачи лазят человеку в голову. Он обхватил гриф рукой, так что пластинкой четыре пальца легли поверх струн, а большой поддерживал гриф снизу. Правая рука свешивалась вдоль стула. Джон Данкер поднял голову и некоторое время... Смотрел перед собой, и под его взглядом стихли аплодисменты. Стал слышен шум моря и легкое постукивание листьев пальм. Жон Данкер быстро поднял и опустил над струнами правую руку. В ночь проник странный, щемящий чистый звук. Мне показалось, что где-то мяукал котенок. Правая рука Джона Данкера обрела неожиданную легкость и энергичную силу движений. Она поднималась и падала, как будто клевала струнки.